У меня есть компас, а остальное дело догадки. Догадка хороша, но знание лучше. Христофор Колумб основывался на догадке. Когда во время бури стрелка компаса мечется, как горелая, никто уже не знает, за какой ветер следует ухватиться, и дело кончается тем, что теряешь всякое направление. Осел с дорожной карты стоит большего, чем прорицатель с его оракулом. «Но ветер пока еще не предвещает бурь, я не вижу повода к тревоге. Корабли, мухи в паутине моря. Сейчас ни волны, ни ветер не внушают никаких опасений. Черные точки, качающиеся на волне, вот что такое люди в океане. Я не предвижу ничего дурного этой ночью. Берегись!» «Может произойти такая кутерьма, что ты не выпутаешься из нее?» «Пока все обстоит благополучно!» Взор доктора устремился на северо-восток. Владелец урки продолжал. «Ох, только бы добраться до Гасконского залива, а там я отвечаю за все. Еще бы! Я там, как у себя дома. Гасконский залив я знаю, как свой карман, хотя эта лоханка довольно часто бурлит от ярости» но мне известны все ее глубокие и мелкие места, все особенности фарватера, близ Сан-Киприана — Ил, близ Сесарки — раковины, у мыса Пенес — песок, у Бука-Демимесана — мелкие гальки, я знаю, какого цвета каждый камешек». Он остановился. Доктор не слушал его. Доктор внимательно смотрел на северо-восток. Что-то необычайное появилось вдруг на его бесстрастном лице. Оно выражало ту степень испуга, какую только способна выразить каменная маска. Из его уст вырвалось восклицание. «В добрый час!» Его глаза, ставшие теперь совершенно круглыми, как у совы, расширились от ужаса при виде еле заметной точки на горизонте. Он прибавил «Это справедливо. Что касается меня, я согласен», — судовладелец смотрел на него. Доктор, обращаясь не то к самому себе, не то к кому-то, притаившемуся в морской пучине, повторил. «Я говорю, да». Он умолк, шире раскрыл глаза, с удвоенным вниманием вглядываясь в то, что представилось его взору и произнес, «Оно надвигается издалека, но отлично знает, что делает». Часть небосклона, противоположная закату, к которой неотрывно были прикованы и взор, и мысль доктора, была освещена как днем отблеском заходившего солнца. Этот отрезок, резко очерченный окружавшими его клочьями сероватого тумана, Был синего цвета, но скорее свинцового, чем лазурного оттенка. Доктор, всем корпусом повернувшись к морю и уже не глядя на судовладельца, указал пальцем на эту часть неба. — Видишь, хозяин? — Что? — Вот это. — Что именно? — Вон там. — Синеву? — Вижу. — Что это такое? — Кулачок неба. «Это для тех, кто думает попасть на небо», — возразил доктор. «Для тех же, кто туда не попадет, это совсем иное». Он подчеркнул свои загадочные слова странным взглядом, потонувшим в вечернем полумраке. Наступило молчание. Владелец урки, вспомнив двойственную характеристику данную старику-главарем шайки, мысленно задал себе вопрос, кто же этот человек, безумец или мудрец. Кослявый палец доктора все еще был направлен на мутно-синий край горизонта. — Синяя туча хуже черной, — произнес доктор и прибавил. — Это снеговая туча, лануба де ланьеве. — проговорил хозяин, переведя эти слова на родной язык, для того чтобы лучше уяснить себе их смысл. — Знаешь ты, что такое снеговая туча? — Нет. — Так скоро узнаешь. Судовладелец впился взглядом в горизонт.